Глава пятая. И снова лошади шли по узкой тропе, которая, на этот раз, по лугу уходила вниз. Мирно покачивалась впереди широкая спина Прохорова, перечеркнутая наискось двухстволкой. Приклад ее торчал над плечом объездчика, стволы смотрели в придорожный кустарник. Тропа вышла из леса, и глазам всадников открылась ужасная картина. Широкая низина загромождена была камнями и мёртвым лесом. Будто сказочное чудовище высунулось из-за горы и дунуло со страшной силой вниз, сорвав со склона и лес, и почву до матёрой скалы. Перемешалось всё, переломалось и завалило низину так, что ни проехать, ни пройти. Мёртвое и глухо было в этой долине, в которую и зверь не забегал, и птица не залетала. «Лавина!» – пояснил Валентин Федорович. «Вон с той высоты сорвалась несколько лет назад!» Они спешились и повели лошадей в поводу, пробираясь подобием тропинки, пробитые в этом хаотическом нагромождении камней и окостеневших стволов. Шли долго, осторожно перелезая через поваленные деревья, уклоняясь от острых сучьев, следя, чтобы лошади не оступились, не выкололи глаз. Кони нервничали, Пугливо косили глазами, вскидывали головы. Когда мертвая долина осталась позади, Андрей Аверьянович вздохнул с облегчением. Неуютное место, сказал он, взбираясь на гнитко. Стихия! подхватил Валентин Федорович. Страшна в огневе природа матушка. Время от времени напоминает о себе. Снова был лес, только помельче и пореже, а за ним не широкая речка впадавшая в малую лабу, неулочно шумевшую слева. А справа была та речка, которую только что перешли, поставленная вертикально. Она падала белой пенистой лентой с высоченной горы. Видимо, за эту белизну ее и назвали чистой. Андрей Аверьянович, глядя на диковинное зрелище, сказал, туристов возят на какие-то хилые водопадики, а тут чудо, о котором никто не ведает. «Положим, туристы, которые не боятся свернуть с асфальта, здесь бывают», возразил Малентин Федорович, «а возить ленивых путешественников сюда несподручно. Как вы сами убедились, автобус не пройдет». Прошли еще метров двести и очутились на зеленой поляне, невысоко приподнятой над Лабинком. Река здесь была совсем не та, что внизу. Она сузилась до двух десятков метров. Руслов загромоздели малые и большие валуны которые быстрая вода еле прикрывала или обтекала, обдавая обрызгами. Вокруг вздымались скалистые зубцы и стены. Лес кончался, будто его отрезали зазубренным ножом в 300 метрах от полянки. И какой это был лес? Буковые стволы толщиной с руку склонились к руслу реки, переплелись чахлыми кронами. Зимой толстенный в несколько метров слой снега сгибает их, прижимает к скале. Так они и растут, не успев распрямиться за лето. Над этим поставленным на колени лесом взмывают вверх скалы с белыми пятнами снежников. Под ними берут начало ручьи, стремительно сбегающие в русло лабинка. Видна седловина перевала и то место, откуда берутся первые струи, рождающие реку. Солнцепутники сегодня не видели всю дорогу. То скрывал его лес, то закрывали вдруг набежавшие тучи. Там, внизу, откуда они пришли, проглядывает чистое небо, а здесь рваная муть, то и дело заволакивает седловину перевала, цепляется за скалы, змеится по распадкам, уплотняется, тяжелеет. Прохоров расседлал лошадей, поставил палатку и принялся готовить обед. «Вот здесь это и случилось», сказал Валентин Федорович. Он пересек поляну по тропе, петлявшей вверх по склону. Отмерил шагов 50. Здесь шел кушалевич. А Моргун появился из зарослей гнутого бука и поджидал его вот в тех рододендронах. Андрей Ивереннович стал рядом с директором заповедника, огляделся, прикинул расстояние. А звук выстрела шел оттуда. Он указал на пихтовый молодняк, заплетенный колючкой, метрах в 30 сзади и правей в стороне от тропы. Кушелевич утверждает, что стреляли оттуда. «Давайте проверим». Он позвал Прохорова и попросил встать в пихтовом молодняке. Валентина Федоровича отправил на место моргуна, а сам сделал с тропы шаг в сторону, полуприкрывшись от Валентина Федоровича деревом. «Меня вы видите?» – спросил он у Прохорова. «Вижу», – ответил тот. «Ничто не мешает стрелять в меня». «Не мешает. А у Валентина Федоровича вы можете попасть оттуда». Прохоров приподнялся на цыпочки, пригнулся, сделал шаг в сторону. «Неудобно», – ответил он наконец. «Кустарник мешает». «А с какого места удобно в него стрелять, как вы думаете?» – спросил Андрей Аверьянович. «От вас», – ответил Прохоров. «От меня удобно», – согласился Андрей Аверьянович. Отпустив Прохорова к костру, он направился к Валентину Федоровичу. «Выходит, следователь прав», — сказал он. С того места, которое Кушелевич указал, нельзя было прицельно стрелять в мургуна. Но могли же все-таки стрелять в Кушелевича, а попасть в мургуна. Случайно. Кто мог это сделать? Ребенок, не умеющий обращаться с оружием. Злой дух, который парил над кустарником и не оставил следов. Что-то здесь не так. Что-то Кушалевич путает, и у следователя есть все основания полагать, что он просто не хочет признаться. Постойте здесь, я сам посмотрю. Валентин Федорович пошел на то место, где стоял Прохоров. Андрей Аверьянович ждал. Директор заповедника пробыл за кустами с десяток минут, потом продрался сквозь них на открытое место. «Оттуда действительно нельзя стрелять в вас прицельно!» – крикнул он отсюда можно!» Сделав знак, чтобы он оставался на месте, Андрей Аверьянович вернулся к дереву, возле которого стоял Кушелевич. Отсюда до Валентина Федоровича было совсем близко. «Если бы стреляли оттуда, где вы стоите», — сказал он, Кушелевич тем более увидел бы стрелявшего. Он говорит, что оглянулся на выстрел. «Увидел бы», — согласился Валентин Федорович, Тут спрятаться некуда, чертовщина какая-то. Он все еще не хотел согласиться с мыслью, что Кушелевич мог солгать, пытаясь уйти от ответственности. Молча вернулись к костру. Прохоров достал жестяные тарелки, разлил кулеш, выложил на брезентовый полок помидоры, огурцы, копченую рыбку. Андрей Аверьянович почувствовал, что голоден и готов был накинуться на еду но пришлось отложить обед и перебираться в палатку. Тучи опустились еще ниже, и пошел дождь. Перенося припасы и тарелки в укрытие, Прохоров не без тревоги посмотрел на небо. Андрей Аверьянович тоже поглядел вверх, и замеразумленный. Такого он никогда не видел. Тучи уже не летели в одном направлении, как раньше. Они толклись в котловине, образованной окружающими скалами. Вспухали, расползаясь, пронизывали друг друга, смешивались, выпуская зловещие свинцовые щупальца. В этом жутком месиве исчезли седловины перевала, ближние скалы со снежниками, гнутый бук и вершина пихт на той стороне реки. И без того узкая, сдавленная горами долина стала вовсе тесной. Глухо шумела река. Воздух словно загустел, и дышать стало трудней. И вдруг что-то не то, чтобы сверкнуло. Ощущение было такое, будто все, что захватывает глаз, проявилось и на мгновение увиделось, как черно-белый негатив. И тотчас ударил гром, от которого Андрей Аверьянович вздрогнул и невольно пригнулся. Ему показалось, что рушатся скалы. И слева, и справа, и сзади. Обвальный грохот катался по ущелью, бился в глухие стены, Множился и повторялся. Звук шел отовсюду, и невозможно было определить, где он возник и где угас. Еще не утих этот диковинный многократный гром, а небо разверзлось и хлынул поток воды, который и не назовешь дождем. Вода падала отвесно, сплошной стеной, отградив палатку и троих путников от всего мира. Не стало видно ни того берега, ни деревьев на этом. Люди укрылись в палатке. На этот раз Андрей Евреянович не заметил, когда сверкнула молния, но грох то слышал. Скалы многократно повторили тугие полновесные удары, и казалось, что рожденный в ущелье гром никогда не вырвется отсюда и будет, как исполинское ядро, метаться от стены к стене, круша все на своем пути. Андрей Аверьянович забыл, что недавно хотел есть. Не до еды было сейчас. Он ощущал себя маленьким. Беспомощным и готов был схватить своего соседа за руку, чтобы почувствовать, что он не один в этом грохочущем, заливаемом водой мире. Валентин Федорович сидел, обхватив ноги руками и положив устрый подбородок на колени. Как складной метр, подумал Андрей Верьянович, и это сравнение вернуло ему самообладание и способность рассуждать более или менее спокойно. Легенду о всемирном потопе, сказал он, Создали люди, пережившие нечто подобное. Легенда, безусловно, основывалась на реальности, отозвался Валентин Федорович. Отогнув кусочек полога, прикрывавшего вход в палатку, он пригласил Андрея Верьяновича. Взгляните. Река, полчаса назад глухо урчавшая, менялась на глазах. Она полнилась, всфухала, заплескивала крутые валы высоко на скалы и с грохотом катила под дно каменье которая недавно бессильно обтекала. Кусты лещины и одинокую пихточку среди них, стоявшие на полпути от реки до палатки, уже лизали мутные волны, подмывая корни, которые обнажились и повисли в воздухе. Андрей Аверьянович не мог оторвать глаз от беснующейся воды, от кустов, которые содрогались под ударами волн, как живые, держались из последних сил, цепившись в землю остатками корней. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Неравная борьба. Медленно, словно нехотя, куст лищина склонился к воде, несколько минут висел, касаясь верхними ветками мутного потока и упал в реку. Она зло крутнула его, выбросила на стремнину и накрыла очередной волной. Куст вынырнул, вскинул ветви и, наверное, если бы не рёв и грохот, стоявший в ущелье. Люди услышали бы крик о помощи. Во всяком случае, Андрей Аверьянович внутренним слухом такой крик услышал. Теперь молодая пихточка осталась один на один со затоневшей рекой. ее корни обнажились и царапали воду, рвавшую волчьими рывками куски береговой тверди. Прохоров натянул брезентовый плащ и выбрался из палатки. «Лошадей посмотрю», — сказал он, — исчез за дождевой завесой. Валентин Фёдорович тоже потянулся за дождевиком. «И вы лошадей смотреть?» – спросил Андрей Аверьянович. «Как бы ни пришлось нам искать место повыше», – ответил директор заповедника. «Давайте-ка соберём котомки наши». Андрей Аверьянович хотел было усомниться, что вода дойдёт до палатки, но в этот момент молодая пихта, на которую он снова бросил взгляд, стала медленно заваливаться в реку. Вот она уже зависла над водой, из последних сил цепляясь подмытыми корнями за косогор. Вот дрогнула в последний раз, и плашмя рухнула в кипящий поток. Словно и не было ее, исчезла в пучине без следа. И Андрей Аверьянович поверил, что надо искать место повыше. А и как не поверить, если мутная, с грязно-белой бахромой вода заплескивала на травку в двух десятков шагов от палатки. Пришел Прохоров не снимая плаща, втиснулся в палатку и, стоя на коленях у входа, сказал, обращаясь к Валентину Фёдоровичу, «Чистая тоже вздулась, и на скалы дороги нет, там под горой Старица, по ней вода идёт, не переправится». Андрей Аверьянович почувствовал себя неуютно. «Что будем делать?» – спросил у Прохорова Валентин Фёдорович. «Тут недалеко есть старые пихты». Если вода еще на полметра поднимется, придется на них лезть. Андрей Аверьянович подумал, что и старая пихта может рухнуть, как рухнуло молодое деревце. Но высказывать своих опасений он не стал, решив, что Прохоров и Валентин Федорович больше его смыслят в лесной жизни и лучше помалкивать и делать, как они скажут. Быстро сложили вещи, приготовили веревку – с помощью которой Прохоров рассчитывал забраться на пихту. «Палатку снимем в последний момент», — сказал он. «А лошади как же?» — не утерпел Андрей Аверьянович. «Отстояться за деревьями», — ответил Прохоров. «Не думаю, чтобы их снесло. Вода настолько едва ли поднимется». «Будем надеяться», — глухо сказал Валентин Федорович, и опять сел, сложившись в Теперь три пары глаз следили за рекой, которая бросками брала гор, приближаясь к палатке. Дождь немного утих, гром пророкотал глухо, видимо, где-то за горой. Андрею Верьяновичу очень не хотелось покидать палатку, шлепать по воде и карабкаться на огромное, неохватное дерево. Он представил себе и мокрую колонну ствола, и первые сучья пихты высоко над головой. Не просто до этих сучьев добраться – Даже с помощью веревки. Лет 30 назад, когда он весил 60 килограммов и лихо делал склепочку на турнике, пихтовый ствол не смутил бы его, но теперь эта гимнастика была ему, кажется, не по силам. На той стороне стали видны деревья и скалы. С ней полило, не переставая, но сейчас это был все-таки дождь, а не водопад. Андрей Аверьянович до боли в глазах смотрел на одинокий валун, вросший в землю на склоне. Поток то подкатывал к нему, то отливал назад, готовясь для нового прыжка. Несколько раз валун торчал, как голый остров. Но вода не смогла удержать своих позиций и откатывалась ниже, чтобы с новой силой ринуться на косогор. Вот уже с десяток минут она ни разу не захлестнула камень целиком, и Андрей Аверьянович проговорил с надеждой. Кажется, перестала пребывать. Ему не ответили. Только спустя минут десять Валентин Федорович, который тоже, видимо, следил за рекой по какому-то ориентиру, сказал, похоже, что держится на одном уровне. Дождь утихал. Теперь это не вызывало сомнений. Грядела водяная завеса и открылся ближний снежник. Стало видно, как по водотокам летели вниз одетые пеной потоки. «Кажется, пронесло», — с облегчением сказал Прохоров. Дождь все еще шел, но смирный, обыкновенный. Река по-прежнему мчала бешеные волны мимо палатки, ревела, но вода больше не угрожала людям. Она даже отступила немного, оставив в покое одинокий валон, который не выпускал из виду Андрея Верьянович. Путники вспомнили, что они сегодня не обедали и наскоро поели. Стало темнеть. Прохоров ухитрился разжечь костер, и все обсушились. Спать легли двое, третий должен был бодрствовать. На тот случай, если ночью дождь усилится, и река начнет пребывать. Чтобы не застало врасплох, с горной водой шутки плохи. Первым вызвался дежурить Андрей Верьянович. «Все равно не усну», — сказал он, когда Валентин Федорович запротестовал и хотел уложить его спать. Ему и в самом деле не хотелось спать. Тело устало предельно. Непривычная верховая езда, эта ужасная гроза с ливнем, заставившая испытать не только нервное, но и физическое напряжение, все это отчаянно утомило. Но сейчас он ощущал ленивый покой, состояние, которое хотелось пережить сознательно, продлить, наслаждаясь им. И голова была совершенно ясная, легко думалась, Шаг за шагом он перебирал в памяти события сегодняшнего дня. Вспомнил удивительные эффекты грозы. Негативное видение окружающего мира, этот гром, который катался от стены к стене, как живой, нельзя было установить, где он возник и где угас. Горное эхо. В разных горах оно звучит по-разному. Об этом он где-то читал. Как оно ведет себя в этом ущелье, он убедился сам. И тут Андрей Аверьянович подумал о Кушелевиче и о том, как тот то вернулся на выстрел. Точно ли на выстрел? Он навернулся на звук выстрела и никого не увидел. И не мог увидеть, потому что там, куда он посмотрел, никого не было. Глубокой ночью Андрей Аверьянович разбудил Прохорова, а сам лег на его место. «За время моего дежурства никаких происшествий не случилось», – пробормотал он. «Дождь идет, но не сильный». Лег, укрылся с головой, думал, что уснет не сразу, но сон сразил моментально, и когда утром он открыл глаза, то в первое мгновение удивился, что в палатке светло, ведь он едва успел пристроить голову на вещевой мешок.